Вительья Таркан-Андениц заплетала косы и любовалась своим отражением в зеркале. За прошедший полный событиями год ее красота расцвела. Слияние ласурской и крейской крови родителей дало необычное сочетание из сине-черного цвета волос, смуглой кожи и кошачьих зеленых глаз. Странно. Раньше она никогда не задумывалась о собственной красоте, считая удовлетворение внешностью делом обычным. В зеркале неожиданно показалась архимагистр Никорин, стоящая за плечом, а затем Витина отражение начало меняться. Со все возрастающим ужасом девушка смотрела, как темнеет ее лицо, покрывается морщинами, будто печеное яблоко, как обвисает кожа, а волосы белеют. Спустя мгновение на нее смотрела дряхлая старуха с недобрыми огоньками в глазах, безбровая, с пальцами, скрюченными под акрой. А над ней парила черная крылатая тень, ровесница, смерть. Вительев вскрикнула и проснулась. В помещении, в котором она оказалась, не было стен. За огромными окнами плавали диковинные рыбы, шевелили усами и косили на нее разноцветными глазами. Волшебница не помнила, как очутилась здесь. В памяти еще стояло лицо архимагистра, спокойная и холодная. Но ее безжизненный голос был слишком тих, чтобы Вита могла услышать сказанное. Одна из рыб, вооруженная расплющенным огромным носом, вильнула всем телом и ударила по стеклу. Оно затрещало. Толща воды выгибала его внутрь, как выдавленный глаз. Вита невольно попятилась назад, зацепилась ногой за валяющиеся на полу рыбацкие сети и упала, хватая их скрюченными пальцами. Стекло с оглушительным треском лопнуло. Вода хлынула внутрь. Когда она полилась девушке в горло, та вскрикнула и проснулась. И опять, и снова, и еще раз. Кошмары не отпускали, передавая волшебницу друг другу, как переходящий приз. Сначала она пугалась, потом устала, а затем начала подмечать общие для всех сновидений черты и попыталась собрать их, как кусочки мозаики. В каждом сне она видела Ники, которая что-то говорила неслышным голосом, и в каждом сне трогала, сплетала веревки, ленты, ручейки, собственные волосы, но никак не могла понять, чего хочет от нее архимагистр и как с желанием Никорин связаны плетения. Тогда она заставила себя в сновидениях, вложенных друг в друга, как искусственные шары, что вытачивали крыльские умельцы из слоновой кости, концентрироваться только на Нике, пытаясь прочитать по ее губам слова. «Удалось. Единый», — поняла она, — «и еще поток, а затем опасно, и в конце концов не проснешься». Теперь она отмахивалась от снов, как от назойливых мух, в дремотной дымке сознания, поворачивая и рассматривая эти понятия и соотнося их с увиденным в кошмарах. Ники чего-то хотела от нее. Опасного? Нет, смертельно опасного. А то, чего хотела Ники, хотела мироздание. Это Вителье Таркан-Анденец уже уяснила. В каменной могиле было темно и холодно. И никто не видел, как подергиваются исхудавшие от бесконечного сна пальцы, будто сплетая прочную нить. Нить из прошлого в будущее.